Глава вторая. «Какого лешего, Константин? Почему я заранее не знал, кто переводчик у этих итальяшек?» Громко возмущаюсь в своем кабинете. «Встреча прошла на уровне, несмотря на мое непрофессиональное поведение. Но ведь Настя, такой близкой такой далекой, просто сбил с толку. Не понял, что за наезды?» «Ощетинивается Костя. «Далась тебе девчонка. Она ничего не решает, только переводит. Пялился на нее всю встречу, как голодный волк. Скажи спасибо, что у нас за такое иски не приняты. Где-нибудь в Америке точно пошел бы под домогательство». «Ты прав», — падаю на диван. «Я дурак». Увидел симпатию пятилетней давности и поехал как малолетка. Она еще вся такая холодная, на лице ни один мускул не дрогнул, никак не выдала нашу связь. «Но ведь связи нет». опускает меня с небес на землю Костя. «Если вы когда-то пересеклись пару раз, это не повод срывать сделку года». «В привычном смысле вообще ни разу не пересеклись. Там была любовь, чувство. Если ты понимаешь, о чем я». «Я-то понимаю. Удивлен, что ты знаком», — усмехается друг. «А чего расстались? Жили бы сейчас дружной семьей. Детишек воспитывали, я бы не наблюдал Марго под твоим столом». Автоматически представляю картину, описанную Костиком, и становится горько на душе. Что-то внутри меня откликается, желает, чтобы было именно так, а не с Марго. Я ее бросил. Не хотел брать ответственность. Она ведь была совсем невинная во всем, даром что совершеннолетняя. Мозги только учёбой были заняты, и в этом плане отстала от подруг. «Дурак», — спустя минуту молчания произносит Константин. Еще какой, друг, еще какой!» «Только через час я чувствую, что готов разбираться с рабочими моментами». Я не могу позволить себе терять время из-за мысли о какой-то девчонке, даже если это Настя. У меня бизнес, куча обязательств, а для физиологии есть Марго. Удается продержаться до вечера в интенсивном режиме. «Алекс, может, прогуляемся? Все ушли, один ты батрачишь», — заглядывает Марго. «Так и ты бы шла. У меня нет на ночь заданий», — отвечаю грубо, не отвлекаясь от монитора. «Какой ты?» — говорит она обиженно. И тут в моей голове снова возникает образ Насти. «Твою ж дивизию!» «Марго!» – останавливаю ее криком. «Я передумал. Идем прогуляемся. Даже кофе можем выпить в твоей пафосной ерунде». Быстро сворачиваю все вкладки, беру пиджак. Бабу нужно прогонять из сознания другой бабой. Это непреложная истина.